Среда. Глава двенадцатая. К тому времени, как Брайсон подъезжает к моему дому следующим утром, я уже жду его снаружи и гадаю, не приснилось ли мне вчерашнее. Я снова провожу рукой по волосам, надеясь, что они аккуратно лежат. Едва сдерживаюсь от того, чтобы перевязать свой галстук в третий раз за это утро. Все нормально, я выгляжу нормально. Кай! Дверь позади меня открывается, и Яс выходит на улицу. «Возьми!» Она протягивает деньги. «Папа попросил передать тебе на вечер». «Спасибо!» Я упомянул о своих планах пойти после занятий на игру, и отец с радостью предложил мне деньги. Похоже, он еще не потерял надежду на сына, который будет любить футбол так же сильно, как он. Именно в этот момент Брайсон опускает стекло, приподнимает солнечные очки и машет. «Это...» — начинает Яс. «Брайсон Келлер? Ты его знаешь? Я о нем слышала», — говорит Яс. «Он помогает тренировать нашу школьную команду». Она театрально снимает очки, протирает их краем пижамы и возвращает на место. «Хм, так это действительно он!» «Разумеется!» «Весьма странно. Даже очень странно. Что странного?» Яс осматривает меня сверху донизу, прежде чем перевести взгляд обратно на джип Брайсона. «Все!» — она разворачивается на каблуках и идет обратно в дом. Я убираю деньги в карман и бегу к машине. «Прости», — говорю я. «Не извиняйся», — отвечает Брайсон, пока я залезаю в авто и пытаюсь устроиться на сиденье. Он смотрит на часы на приборной панели и свистит, когда время меняется на 7.00. «Это что-то новенькое», — говорит он. «Что именно?» «Мне не нужно никого ждать. Я так привык, что все девчонки, с которыми я встречался, опаздывали», — говорит он, как только я сажусь в машину. «Значит, нужно встречаться с парнями», — шучу я. «Скажи об этом своим друзьям». Эх, большинство моих друзей слегка долбанутые. Я рад, что ты это сказал. Я пристегиваюсь. Это была твоя сестра? Спрашивает Брайсон. Ага, Ясмин, отвечаю я. Она сказала, ты тренируешь команду в ее школе? Да, помогаю по возможности. Хм, ты как лук, Брайсон Келлер. Как лук? Многослойный, я качаю головой. Каждый день узнаю о тебе что-то новое. Ты чем-то недоволен? Нет, мне нравится, признаю я. Мне тоже. Знаю, слова Брайсона не должны влиять на меня. Этот джип скоро вновь превратится в тыкву. Мой мозг понимает все это, но сердце начинает верить, что это совершенно другая история. Брайсон заезжает на парковку Гленды. Мы выходим из машины и идем внутрь. Я улыбаюсь Элис и следую за Брайсоном к столику. Пока мы ждем официантку, я вынимаю из сумки сценарий. Сдержав слово, Брайсон отправил его мне прошлой ночью. «Прочитаем быстренько?» – спрашиваю я. «Конечно, давай». Он достает из рюкзака свою копию. Он уже выделил свои реплики. Однако мы не успеваем начать, потому что к нам подходит Элис. «Доброе утро, мальчики!» — тепло улыбается она. «Что вам принести?» «Я буду блины», — говорю я, — «и молочный коктейль. Хочется чего-нибудь сладкого». «А тебе, Брайсон?» «Как обычно». Элис кивает, записывает наш заказ и уходит. «Ты каждый раз ешь на завтрак одно и то же?» Брайсон кивает. «Мне нравится, когда ничего не меняется», — говорит он. «Перемены меня пугают». Пока несут наш заказ, мы проходимся по сценарию. На середине читки приносят завтрак. Но мы завершаем сцену. У Брайсона получается уверенно. Он терпеливо молчит, когда я спотыкаюсь на нескольких репликах в диалоге. Как только мы заканчиваем, Брайсон встает. Я по-быстрому схожу в туалет. Я киваю и возвращаюсь к сценарию. Пока перечитываю свои реплики, кто-то садится на место Брайсона. Подняв глаза, вижу перед собой Шеннон и устало вздыхаю. «Вы двое теперь даже завтракаете вместе?» Я показываю сценарий. «Нам нужно репетировать». «Интересно», — Шеннон внимательно меня изучает. «Мне не нравится ее взгляд, поэтому, чтобы отвлечь ее, я задаю вопрос». Я устал от того, что Шеннон думает, будто она хозяйка ситуации. Да, у меня есть свой секрет, но я уверен, что ей тоже есть что скрывать. Не слишком ли много ты работаешь ради этой истории? О чем ты? Я знаю, почему ты на самом деле хочешь встречаться с Брайсоном. Да ладно, он мне нравится. Проблема Шеннон в том, что она считает себя самой умной при общении с любым человеком конечно нельзя отрицать того что она не глупа и может быть именно потому она так отчаянно хочет сделать все чтобы выйти из листа ожидания она борется за звание лучшего выпускника так что находиться в этом списке для нее должно быть невообразимо может поэтому она так одержима желанием заполучить эту историю я театрально пожимаю плечами просто как по мне «Это очень интересно. Если тебе нравится Брайсон, зачем нужно пари? Могла бы подождать несколько недель, пока оно закончится». Я наклоняюсь вперед и делаю медленный глоток молочного коктейля, при этом не сводя с нее глаз. Что-то тут не сходится. «Я не обязана перед тобой объясняться, но я хотела доказать, что смогу закончить эту игру» что у нас будет настоящая любовь. «Да, это часть моей статьи, но я действительно думаю, что мы подходим друг к другу». Шеннон качает головой. «Я хотела, чтобы он нарушил правила ради меня, взял меня за руку в первый раз». «Взял тебя за руку? Что ты имеешь в виду?» Я выпрямляюсь. «Ты с луны свалился?» спрашивает Шеннон. «Тебе хоть что-то известно об этом паре? «В отличие от тебя, я был там, когда все началось», — говорю я. «Но это не важно. Расскажи, что значит «взял меня за руку».» Брайсон придерживается правил. Никакой физической близости между ним и его парами. Даже держаться за руки нельзя. Я вспоминаю вчерашний день, как он взял мою ладонь в свою. «Что это значит?» Объявляют номер ее заказа. И Шеннон встает. «Еще увидимся, неудачник!» Я не отвечаю. Я слишком погружен в свои мысли. «Брайсон Келлер? Гей?» «На этот раз я уверен, что это не просто самообман. Он держал меня за руку. Шеннон сказала, что это против правил. Правил, которые он никогда не нарушал». Но затем я вспоминаю его сообщение. Он сказал, что не гей. Нужно верить тому, что он говорит, или тому, как он себя ведет. Я мысленно перебираю варианты. «Кай!» — Брайсон садится на место. «Ты в порядке?» «Да, все хорошо», — лгу я. Но слова горькие на вкус. «Я знаю, что получу ответы на свои вопросы, стоит только спросить». Но достаточно ли я смел, чтобы их услышать? Хватит ли у меня вообще духа их задать? Сегодня среда, и в душе я понимаю, что свыкся с мыслью о том, что Брайсон Келлер уйдет от меня в пятницу. Я не хочу, чтобы он разбил мое сердце. Я не хочу быть тем типичным геем, который влюбился в гетеросексуала. Но он держал меня за руку, Брайсон Келлер, Держал меня за руку. Что это значит? Что это говорит о нем и что это говорит о нас? Может быть уже слишком поздно? Шепчет тихий голос на задворках моего сознания. Потому что глядя на Брайса на сейчас, я с трудом могу отрицать, что мне нравится быть с ним рядом. Мне нравится быть его парнем. Но было бы глупо с моей стороны не понимать, насколько опасны могут быть подобные мысли. «Серьезно? Ты уверен, что все хорошо?» — спрашивает он. Очевидно, что он искренне встревожен, и от этого только хуже. «Что-то случилось? Шеннон тебе что-то сказала?» Меня удивляет, что он вообще замечает подобные вещи. Брайсон Келлер, которого мы все, как нам кажется, знаем, и тот, которого ты со временем узнаешь, — два совершенно разных человека. Он нисколько не походит на типичного мажора. Он просто Прайсон. Я опускаю глаза и делаю вид, что читаю сценарий, параллельно отвечая «Да, все хорошо». Он не видит моего лица. Он не видит того, что я лгу. Уверен? Да. Я должен быть уверен.